Экстра четвертая. Ебаи Дзяньху. В четвертой экстре привычная мантра люхэ превратилась в драхму, поскольку это понятие лучше подходит для передачи учения, ментального метода самосовершенствования. По легендам, когда отведенный небожителям век клонится к закату, на их телах проявляются пять признаков угасания, привыкнув «К пребыванию в благословенном царстве, кто захочет добровольно его покинуть?» И в сердце бессмертных просачивалась отрава злости и отвращения. Драхма Люхе гласит, что как только обитатель мира небесного примет пищу, приготовленную на огне земного мира, для него наступит пора увидания. Время расцвета останется в прошлом, борода и волосы побелеют, дыхание станет прерывистым. Энергия источится, и тело начнет слабеть по мере приближения к последнему часу. Ебай испытывал эти признаки на себе прямо сейчас. Седина прибавлялась с каждым днём, словно невидимая кисть художника тайком перекрашивала черный в белый. При попытке собрать небрежных хвост, волосы выпадали целыми прядями, мысли разбегались и путались. Иногда Ебай забывал, откуда только что вышел и куда направляется, Ци почти иссякла. В одни ночи он, он маялся бессонницей, а в другие спал так крепко, что с трудом разлеплял глаза, когда солнце следующего дня сияло в зените. Несмотря ни на что, Ебай чувствовал счастье и свободу. Без единого намека на злость или отвращение, что бы там ни говорила Драхма Люхе, все это чушь собачья. Если бы Ебай хотел докопаться до причины расхождений, вероятно, ответ заключался бы в том, что он никогда не считал себя бессмертным, скорее, живым мертвецом. Для него спуск с горы Чанмин был подобен воскрешению. Ебай пробудился и ожил. Пусть ему пришлось вернуться на путь рождения, старения, болезни и смерти обычного человека, и в запасе осталось совсем несколько лет. Ебай много ел каждый день. Иногда он путешествовал на огромные расстояния только ради возможности отведать знаменитое, якобы восхитительное блюдо из определенной местности. Древние считали, что желание еды и секса – основа человеческой природы. Ебай чувствовал себя стариком, секс его не интересовал. Поэтому всю страсть он направил на еду. Непривередливый он наслаждался любым блюдом, Даже тарелка с обычного тофу от уличного лоточника могла заставить Ебая надолго остановиться, чтобы посмаковать вкус. Для того, кто столетия питался сырой пищей и пил талую воду, кислинка, сладость, горечь и острота этого мира стали драгоценностями. Ебай навестил всех, кто Знал о событиях 30-летней давности, проехал все дороги, которые ему указали, и, наконец, нашел неприметные могилы Жунцуаня и Юй Фэн. Он забрал обратно запыленный меч Лунбей, хребет дракона, соединил останки супружеской пары, кремировал их на алтаре, а затем поместил прах в кувшин и попросил доставить его на Чанмин. Сначала он собирался помешать толпе алчных, готовых разорвать друг друга людей, открыть арсенал. Но, увидев творившийся фарс воочию, Ебай почувствовал прилив усталости. Какое к нему отношение имели эти жизни и эти смерти? Он был всего лишь умирающим стариком. У Ебай не осталось невыполненных дел. Он мог больше ни о чем не беспокоиться, поэтому путешествовал по всем уголкам, Поднебесной с единственной миссией попробовать каждое существующее блюдо, и если однажды ему откажут ноги, так тому и быть, место, где-то случится и станет его последним приютом. Ах да, иногда он скучал по Жон Чан Цину. Его единственный друг умер 30 лет назад, но, Ебая в мельчайших деталях, помнил образы Джун Шанцина разных лет и гордого молодого мастера, и взбалмошенного подростка, и даже лопочущего малыша, делающего первые неуверенные шаги. Высокомерный гордец Ебай отказывался запоминать незначительных, неважных ему людей. Все яркие воспоминания его жизни были связаны с единственным человеком с самого момента рождения. Они выросли вместе, В отличие от Ебая, чья грубость всегда напрашивалась на драку, Жун Чан Цин был обаятельным человеком, общение с которым освежало, как касание прохладного ветерка. Он любил хорошее вино, знаменитые мечи, прелестных, красавиц и изысканные книги. Любой мог стать ему приятелем, угостив чашей вина. К сожалению, настоящий друг у Жун Чан Цина был всего лишь один – И этот друг только и делал, что практиковал конфу, да насмехался над окружающими. Жун Шанцин получил прозвище Призрачная рука благодаря своему творению мечу Дахуан. Он выковал великий простор, будучи безымянным молодым мастером, а потом беззаботно отдал клинок, который следующее поколение назвали генералом мечей старому бродяге в обмен на кувшин обезьяньего вина и обрывке книги с описанием древних техник. Вино он разделил с Ебаем, а потрепанная рукопись оказалась фрагментами легендарной Драхмы Люхе. Много позже Ебай узнал, что затерявшийся в Дзяньху меч Дахуан случайно оказался в руках юнного сироты семьи Джанов. Это показалось Ебае насмешкой судьбы, Казалось, цепь событий нарочно затягивала в заколдованный круг новых и новых людей вместо тех, кто постарел или умер, превратившись в скорбные тени минувшего. Бесконечный цикл страданий, безнадежды на счастливый конец. Когда в его руки попал Драхма Люхэ, Жун Чан Цин был всего лишь любопытным юнцом. Кто из мастеров кунг-фу устоял бы перед искушением обрести единение с небесами? Однако способностей Жун Чанцина оказалось недостаточно. Размышляя о Драхме, Ебай пришел к выводу, что страницы этой дьявольской книги скрывали множество коварных ловушек. Влекомый ими человек неотвратимо падал в одну за другой ниже и ниже, пока не оказывался у точки невозврата. Возможно, Драхма выбирала лишь одного достойного из десяти тысяч несчастных, но и тот становился ее жертвой, зажатой между миром живых и царством мертвых. Надеясь заполнить пробелы в тексте, одарённый небесами гении Жун Чан Ци полагался на собственный талант и потерпел поражение, его настигло отклонение цы. В тот день Ебай не было рядом, Он как раз нашел покинутый монастырь на горе Чанмин и вдохновился этим местом, недоступным для обычных людей, но идеально подходящим для уединенного совершенствования. С его появлением жители деревеньки у подножья сразу начали судачить о древнем монахе. Так это прозвище и ушло в мир. Госпожа Жун тогда была незамужней девушкой, Пренебрегая репутации, она на собственной спине принесла Джун шан Цына на Чанмин и умоляла Ебай спасти его. Вдвоем с юной целительницей они испробовали все методы лечения, которыми владели, но не добились результата. У Ебаи не осталось иного выбора, кроме как обмена жизнь на жизнь. Он хотел забрать Ци Джун сан себе и отдать взамен собственные силы не иначе, как по кармической иронии Ебайи заодно разгадал истинную суть учения шести гармоний. Столько людей жаждало обрести этот дар, а небеса послали несвежий пирожок с душком собачьего дерьма примёхонько на голову тому, кого вполне устраивала участь смертного. Для прямодушного Жунчанцина оплата благодетелям за спасение стала делом чести. Он взял в жены Юй Фэн, и поселился на горе Чанмин, чтобы оставаться возле Ебай до конца своих дней. Наивный дурак, ему в голову не пришло, что госпожа Жун не хотела прозебать в глуши морозной пустыни, тем более в компании третьего лишнего мужчины, такого же ледяного, как это призрачное место. А еще Жун Шанцин понятия не имел, что Ебай не хотел, чтобы он женился. Идиот! Обмен... Превосходного меча на дьявольский тракт был глупостью. Одержимость драхмы Люхе была глупостью. Но масштаб глупости третий затмил оба поступка вместе взятые. Могло ли под небесами случиться более абсурдное недоразумение? Да, этим недоразумением стал Жун Сюань, такой же наивный болван, как его родитель Жун Чанцин и такой же бескомпромиссный глупец, как его шифу Ебай. Жун Цуань совместил недостатки обоих, и это обрекло его на гибель. Мальчишка не желал понимать, почему его отец и наставник непреклонно хранят в секрете знания, которое возжелал любой мастер боевых искусств. Жун Цюань слышал про смертельный риск, но отношение детей и старших к опасности всегда сильно разнилось. Молодые часто мнят себя исключительными. Никто не справится, но ты сможешь. Другой бы умер, но не ты. В итоге Жун Цуань сбежал, прихватив Лун Бэй, который Ебай собственноручно вручил ему ранее. Жун с супругой тогда сильно рассорились. В прошлом талантливая, красивая, преданная и стройная девушка за десятилетия пребывания в ледяной пустыне превратилась в постаревшую и отчаявшуюся женщину. Госпожа Жун отличалась от мужчин, с которыми вынуждены делила ледяную вершину. Как цветок, которому необходим солнечный свет, она нуждалась в нормальной жизни, с радостями встреч и знакомств. Когда завертелись шестеренки судьбы, приведшие к 30-летней давности, возможно, обратный отчет начал побег Джун Цуаня или попытка Жун Чан постичь учение Лю Хе, обмен меча и загадочный тракт нищего старика? Или момент, когда из пламени горна родился генерал Мечей Духуан? Может быть, этот замкнутый круг событий повторялся в каждом поколении снова и снова? Тридцать лет спустя Ваньки ухватился за крошечную подсказку и заново раскрутил колесо. Но для Ебай жизненные метания остались в прошлом. В один из дней В крохотной придорожной таверне он доел бульон с лапшой и вдруг бесстрастно подумал. И живые, и мертвые, все в прошлом. Жалкие души, застрявшие в нескончаемом круговороте. Он сам, госпожа Жун, Ваньки Син, Джо Цзишу, Джао Цин и даже Гусян с Цао Вэйнином. Все они пытались выпрыгнуть. Ебай мечтал избавиться от проклятия единения с небесами. Госпожа Жун хотела покинуть вечный холод горы Чанмин. Венкисин желал из злобного призрака снова стать человеком. Джоу шурвался сбросить путы Тянчуана и обрести свободу. Джао Цин замышлял нарушить правила Дзяньху и получить безграничную власть. Гусян и Цао -нин надеялись сбежать от укоренившихся предрассудков и найти место, где не надо разлучаться. Все они боролись, шли напролом. Интриговали, рисковали жизнью, это походило на бездну. Они преодолели ее и выбрались. Другие не смогли перескочить на другую сторону и разбились насмерть. Имя этой бездни – Цзяньху.